Друг против друга за одним столом. Оля. Мы впервые вместе работаем. Ставим ноутбуки друг напротив друга, оккупируя торцовые части. Я надеваю синюю футболку и спортивные брюки. Это моя рабочая униформа. Фрилансеру надо четко разграничивать работу и быт. Если весь день проводить в халате, будет казаться, что и после душа тоже на работе. Это выматывает и приводит к срывам. Поэтому я переодеваюсь в удобную рабочую одежду, когда сажусь за книгу. Этому я научилась еще в бытность копирайтера. Так и повелось. В футболке и спортивках я на работе. В халате, дома. Ставлю ноутбук, надеваю наушники и пишу. Кстати, я не включаю музыку. Я выключаю внешние шумы. У меня внутри играет своя мелодия. Звучат голоса героев. Шумят водопады и гудят машины. Все как в книге. Это не шизофрения, это фантазия. Тем интереснее наблюдать, как работает Саша. Он тоже вставляет наушники. На его лице отражаются световые блики. Смотрит какое-то видео. Склоняет голову вбок, прищуривается, видимо, пересматривает, что-то ищет. Потом скачивает информацию на флешку, машет рукой у меня перед глазами и предупреждает, что скоро вернется. Приходит с какими-то листами и малярным скотчем. Сначала он что-то вычеркивает и дописывает, потом обрезает лишнее. В конце концов, Саша скрепляет обрывки в единое полотно. В нем одни листы идут сразу за другими, как вагончики в поезде. А другие топорщатся в сторону. Он полностью уходит в решение своей загадки. Что-то листает на телефоне, хмурится. «Предлагаю пообедать». Отмахивается, говорит «Еще немножко подожди». И снова погружается в свой ребус. Чтобы не отвлекать, режу бутерброды. Наливаю в кружку разогретый куриный бульон. Вместо сухариков ломаю тосты, оставшиеся от завтрака. Когда подхожу ближе, Саша переворачивает листы обратной стороной и гасит экран. Совершенно секретно. Просто привычка. Не нужно нагружать окружающих знаниями, которые могут быть опасны. С этой точки зрения не задумывалась над вопросом. Интересно. Поешь? Бульон и бутерброды. Очень быстрая еда. «Мне бы еще минут пятнадцать». Он трет переносицу и словно не отрывается от просмотра какого-то ролика внутри себя. Прислушивается. В такие моменты не нужно отвлекать. Можно сбить настрой. «Отлично. Считай, что это отложенная отправка обеда. Когда тебе нужно, тогда и готов. Только в микроволновку поставишь, и все». «Как ты это назвала?» Саша резко вскидывается и впивается в меня взглядом. «Отложенная отправка. Как письмо в почте. Можно написать сейчас, а отправить хоть через три минуты, хоть через год». «Оля, я тебя люблю!» Он подхватил меня на руки и закружил, чуть не расплескав бульон и почти опрокинув листы со стола. «Приятно поговорить с умным человеком. Это всегда обогащает. Ты настоящее золото, Оль. И бульон выпью прямо сейчас, голодный, как зверь». Хоть и к слову признался в любви, а на душе стало тепло и спокойно. «Вот он, мой полковник, надежный и любящий. Красота!»